глава 19 значит это вы тощая как жертв женщина лет 50 окинула меня пристальным взглядом поверх старомодных очков не дождавшись утвердительного ответа она зашуршала разложенными на столе бумагами что ж замечательные рекомендации красный диплом Знание иностранных языков меня удивляет лишь одно. Почему человек с таким внушительным послужным списком решил прийти на работу именно к нам? Андрей Сергеевич, неужели вы не смогли подыскать более высокооплачиваемую работу? Госпожа Крюгер посмотрела на меня с нескрываемым недоумением. Я вздохнул и перевел взгляд на небольшой аквариум за спиной у хозяйки кабинета. Странно. Впервые вижу, чтобы кто-то содержал лягушек в аквариуме. Тем более таких. Судя по яркой окраске, обе обитательницы аквариума родом из тропиков. И нахрена не издались. Впрочем, мало ли какие причуды у моей новой начальницы. Ладно, что-то пауза затянулась. Нужно прекращать испытывать терпение госпожи Крюгер и дать исчерпывающий ответ на ее вопрос. Вон как она на меня смотрит. Явно заподозрила что-то неладное. Антонина Ивановна, сейчас по закону жанра я должен буду вам в красках рассказать о том, Как давно мечтал о работе в столь чудесном месте, как эта библиотека. Но это будет полнейшим фарсом. Признаться, я пришел сюда с определенным умыслом». «Вот значит, как?» Женщина постучала карандашом по столешнице. «Позвольте узнать, с каким?» «Не волнуйтесь. Я хочу к вам устроиться на работу не из корыстных мотивов. Мной двигает исключительно научный интерес к определенной части собранных здесь документов». Антонина Ивановна выдавила из себя некое подобие улыбки. «Что ж, молодой человек...» Ваш интерес мне понятен, но сомневаюсь, что при нашем плотном рабочем графике у вас останется достаточно времени для научных изысканий. Давайте для начала установим с вами испытательный срок, скажем, в две недели. Что скажете? Я согласен. В конечном итоге вам необходимо ко мне присмотреться, поэтому испытательный срок – вполне очевидное требование. Хорошо, что вы это понимаете. Стажировка будет оплачена в полном объеме. Что же касается окончательного решения то учтите, что на него может повлиять и то, как вы построите отношения с нашим коллективом. Вот, держите, это стандартный договор стажировки. Ознакомьтесь, если вас все устраивает, то подпишите здесь и здесь. Я быстро пробежал глазами по тексту и поставил свою подпись. Замечательно. Госпожа Крюгер наигранно улыбнулась и словно невзначай продемонстрировала мне вырез своего не слишком впечатляющего декольте. Я ослабил галстук и сделал глоток воды из стоявшего на столе стакана. «Андрей, как я уже вам говорила, подавляющее большинство сотрудников нашей библиотеки — это незаменимые специалисты высочайшего класса. Конечно же, они стали такими не сразу. Но если вы проявите должное усердие, то сможете стать полноценным членом нашего коллектива. А ведь она со мной заигрывает. Вон как двусмысленно смотрит». Я улыбнулся в ответ и понимающе кивнул. «Ага, как же. Судя по чайнику и вазочке с конфетами...» Они тут все специалисты высочайшего класса по завариванию чая и пожиранию конфет. Хотя, судя по наличию в кабинете диванчика и массивного стола, госпожа Крюгер специалист совершенно в другой области. Нужно ей подыграть. Я заискивающе улыбнулся. Антонина Ивановна, я надеюсь, что в случае, если мне потребуется дополнительная консультация, я смогу на вас положиться. Конечно. Вы можете всецело на меня положиться. И давайте договоримся об одной мелочи. Для вас все что угодно, Антонина Ивановна. Наедине можете называть меня Антонина. Я кивнул и мысленно присвистнул. Похоже, я немного перегнул палку. И дамочка решила форсировать события. Казалось бы, простая игра слов. Но вон как подобралась госпожа Крюгер. Да и больно мягко она стелет. Коллектив, о котором так восторженно отзываются, наверняка окажется настоящим серпентарием для содержания престарелых кобр. Такие, если и не закусают, то непременно засосут до смерти». Антонина Ивановна словно прочитала мои мысли. Решительно поднявшись со своего места, она произнесла. «Идёмте, я вас с ними познакомлю». Я поднялся с кресла и поспешил за госпожой Крюгер. Мы вышли из кабинета и спустились на первый этаж. Затем прошли через читальный зал и миновали еще несколько помещений, оформленных в разнообразных стилях. Не обращая внимания на болтовню госпожи Крюгер, я посматривал по сторонам в поисках следов. Ничего. Странно. Или очки, выданные мне джусом, оказались бесполезным хламом, или кто-то постарался хорошенько тут все подчистить. В одном из залов мы на мгновение задержались. Крюгер представила меня какой-то дородной тетке, которая окинула меня плотоядным взглядом. «Знакомься, Леночка, это наш новый стажер. Ты уж будь добра, покажи ему, что у нас тут и как». «Конечно, конечно. Не сомневайтесь, Антонина Ивановна. Сделаю все в лучшем виде». Я мысленно выругался. «Ну, Джус, и удружил ты мне. Нужно как можно быстрее форсировать события и отыскать проклятого призрака, пока меня тут не изнасиловали. Вон как эта толстуха полтоядно скалится. А еще эта волосатая родинка у нее на бороде. Бр! такая бабища зажмет где-нибудь в темном углу. Я даже мама сказать не успею». Антонина Ивановна, видимо, сочла, что наше знакомство с Леночкой состоялось, поэтому сделала мне знак следовать за ней. «Вам исключительно повезло, молодой человек». В нашей библиотеке хранится куча редких документов. Стены этого читального зала помнят самого Владимира Ильича Ленина. Эти залы помнят декабристов. Именно здесь они приобщались к идеалам просвещенной Европы. А основой нашего собрания редких документов стал архив самого Вольтера. Я было хотел пошутить, что госпожа Крюгер и сама помнит не только товарища Ленина, но и декабристов. Впрочем, я сдержался. Нет, нельзя здесь показывать свой настоящий характер. Пока я не заручусь доверием местных обитателей, придется мне быть осмотрительным не только в делах, но и в мыслях. Как там говорил Джуз, стать душой компании? Черт, терпеть не могу лицемерить. Придется мне при работе в этом чудесном заведении поменьше болтать и побольше слушать. Если призрак здесь действительно есть, он непременно должен себя проявить. И раз его следов в залах нет, то есть единственное место, где он мог устроить себе логово. Это хранилище ценных документов. Жаль, что госпожа Крюгер меня туда не допустит. Наверняка приставят ко мне парочку своих подчиненных, чтобы они контролировали каждый мой шаг. Мы прошли по коридору и спустились по лестнице на цокольный этаж. Как вы уже поняли, на верхних этажах у нас расположены рабочие кабинеты, бухгалтерия, а там что? Я указал на массивную металлическую дверь. Там хранилище. Впрочем, наш разговор неожиданно прервался. Раздался истошный женский крик». Металлическая дверь, ведущая в хранилище, с грохотом распахнулась, и оттуда выбежала испуганная женщина. «Там! Там!» Она дрожащей рукой указала на дверь. «Что? Что там?» Я обхватил женщину за плечи и посмотрел ей в глаза. «Светочка, что произошло?» Однако внятного ответа девушка не дала. Кроме истеричных слипов и бессвязного бормотания, я от нее ничего не добился. Наплевав на причитающую возлюбьющуюся в истерике Светланы и госпожу Крюгер, Я поспешил ко входу в хранилище. В коридор на крике уже спешили другие сотрудники библиотеки. Пользуясь суетой, я проскользнул к двери и зашел в хранилище. Десятки однообразных стеллажей с разложенными на них коробками. Запах пыли и старой бумаги. Мигающие лампы и чье-то тело, лежащее в центральном проходе. Я подошел ближе и попробовал пульс. Готов. Глаза мертвого пожилого мужчины широко распахнуты. Рот открыт в немом крике стеклянеющие глаза, налиты кровью. «Нет, это явно не призрак. Тут что-то другое». Увы, установить обстоятельства произошедшего и осмотреть тело мне толком не дали. В хранилище появились несколько женщин, которые, заметив лежащего на полу мужчину, наперебой заголосили. «Ой, Георгий Степанович, горе-то какое! Кто-нибудь, вызовите скорую!» «Скорая не поможет, он мертв! Произнес я. Впрочем, меня никто не слушал. Я отошел в сторону. Вокруг царила паника и всеобщая суета. В коридоре тоже было многолюдно. Кто-то успокаивал продолжающую биться в истерике Светлану. Еще несколько человек суетились рядом с лежавшим на полу стариком. Странно, что во всем этом хаосе госпожа Крюгер выглядела островком ледяного спокойствия. Пробравшись сквозь толпу, я подошел к женщине и произнес: «Антонина Ивановна, с вашего позволения, я приду завтра, как и было оговорено». Женщина молча кивнула. Оказавшись на пороге здания... Я дождался скорую и приехавших следом за ней полицейских. Впрочем, оба полицейских, переговорив с врачами со скорой и убедившись, что явного криминала тут нет, быстро уехали. Чёрт, придется действовать самому. Я вытащил телефон и набрал Соболеву. После второго гудка девушка ответила. Алло, нужно встретиться и поговорить. Вот как? Я думала, мы в прошлый раз все выяснили. Погоди, Настя, не вешай трубку. Мне правда нужно с тобой поговорить. Соболева тяжело вздохнула. Хорошо. Приезжай через час в кафе на Гороховой улице. Я скину тебе точный адрес. Только учти, если это какой-то хитрый развод, то я... Нет, не развод. Но мне правда нужна твоя помощь. Пообедаем, заодно расскажешь, во что ты вляпался на этот раз. Сказала Собольва и повесила трубку. Ну, хоть не послала. И на том спасибо. Явный прогресс, произнес я и щелкнул зажигалкой. Раздался звук нового сообщения. А вот и адрес. Я вызвал такси и отправился на место встречи. Настя не спешила. В ожидании я хотел было заказать себе что-то покрепче, но меня ждал облом. Алкоголем в этом заведении даже не пахло. Впрочем, предложенный симпатичной официанткой молочный коктейль оказался довольно неплохим. Настя появилась ровно в указанное время. Строгий брючный костюм, небольшая сумочка и неброский макияж. Самое любопытное, что вместо своих стареньких жигулей девушка приехала на такси. Плюхнувшись на стул напротив меня, она подозвала официантку и сделала заказ. «Я смотрю, у тебя пост?» Не удержалась девушка от шпильки в мой адрес. «Нет, просто ждал тебя, чтобы ты мне посоветовала, что выбрать». Девушка едва заметно улыбнулась. «Я бы посоветовал тебе биштекс. Он у них очень даже ничего. Ну, давай уже, рассказывай». «Что рассказывать?» «Андрей, ты невыносим. Скажи прямо, ты позвал меня, чтобы извиниться? Если так, то учти, это не вернет все на круги своя». «Извиниться? Ну уж нет. Знаешь, я тут устроился на работу». «Поздравляю». Голос девушки так и сочился ехидством. «Андрей, ты меня все больше и больше удивляешь!» Я пожал плечами. «Ничего странного. Просто рабочая необходимость. Новое место работы — это библиотека. На первый взгляд, ничего особенного. Но в последнее время там слишком часто умирают сотрудники. Вот я и решил проверить». Девушка подозрительно прищурила глаза. «Проверить, значит? Ну-ну!» Откинувшись на спинку стула, Настя задумчиво постучала пальцами по столу. «Учти, если это пустышка, то...» «Это не пустышка, поверь мне». Я вкратце рассказал Соболевой все, что мне было известно о событиях в библиотеке. «Андрей, ты же понимаешь, что твоих подозрений недостаточно. Нужны доказательства. А их у нас нет. Будут тебе доказательства». «Ладно, только давай договоримся. Без самодеятельности». «Договорились», – произнёс я. Настя кивнула. «Поступим вот как. Для начала дождемся заключения Аркадия Наумовича. Я ему наберу. Думаю, что он не откажет мне в такой мелочи». «Тогда попроси, пусть у жертвы возьмут кровь на анализ». «Думаешь, его отравили?» «Не знаю, но не исключено». «Андрей, давай ты мне пообещаешь, что не станешь предпринимать никаких решительных действий без моего разрешения. Просто покрути среди персонала этой библиотеки. Завтра там наверняка все будут шуметь, как растревоженный улей». «Думаю, большей частью в разговорах будут превалировать досужие сплетни. Но как знать, может, получится понять мотив этого убийцы». «Ты, кстати, уверен, что это ни один из этих твоих?» Соболева не договорила, но мне и без того было понятно, о чем она. «Нет, я пока не уверен, поэтому я обратился к тебе. Тогда созвонимся завтра. Думаю, к этому времени у Наумыча будут предварительные результаты. Ещё бы неплохо навести справки про некую Крюгер Антонину Ивановну. Хорошо, Андрей, я посмотрю, что с этим можно сделать. Что-то еще? Я отрицательно покачал головой. Телефон Соболевой зажужжал, информируя о новом сообщении. Настя пробежала глазами по тексту и произнесла. «Извини, мне пора. Срочные дела». «Погоди, а как же обед?» «Не в этот раз. Но без текст все-таки дождись. Чао». Настя помахала мне рукой и поспешила к выходу.